Глава десятая. Секреты Петра Тепсии. Следуя собственному плану, Хельга вернулась в комнату и стала дожидаться окончания действия магических чар. Запрыгнув на террасу, ящерица проскользнула между желюзи и взобралась на кушетку. Юркнув наряд Хельги и утопая в его складках, она окунулась в долгожданное тепло и невольно задремала. Внезапный стук в дверь мгновенно вывел заколдованную из сонного состояния. Рыжая воительница вздрогнула и принялась ощупывать себя. К ней почти вернулись формы собственного тела. На голове появились волосы, но лицо на ощупь по-прежнему оставалось мордой ящерицы. «Не подшутил ли он над нами?» — мелькнула тревожная мысль. Остаться ящерицей до конца дней она не планировала, и холодок страха скользнул по спине. Однако новый стук в дверь не дал панике захватить разум. «Я никого не желаю видеть!» — крикнула она недовольно. «Но это важно, госпожа Хельга!» — послышался шипящий голос Петра Тепси. «Меня прислала жрица!» «Говорите через дверь! Я только проснулась, не одета и не желаю, чтобы меня видели такой растрепанной. Это неприлично!» Но посланица жрицы была настойчивой. «Вы должны пойти со мной», — послышался из-за двери приглушенный шепот. «Вам выпала честь первая взглянуть на священную скорлупу Петроны. А как же остальные? В святилище, где она хранится, позволено пройти лишь одному. Я должна подготовить вас». Подземная жительница без церемоны начала открывать дверь, а Хельга вскочила с кушетки и, спрятавшись сбоку от двери, приготовилась стукнуть незваную гостью, как только та перешагнет порог. Но за дверью все стихло. Это нервировало. «Неужели что-то почуяла?» Подумала Хельга, и, решив действовать неожиданно, рывком распахнула дверь, делая хороший замах кулаком, да так и замерла в глупой позе. За порогом посреди гостиной вместо назойливой рептилии стоял, едва удерживая равновесие, ребенок. Хильга сразу узнала раненого мальчика, которого чуть не забрала с собой несколько часов назад. Ему оказали помощь, промыли раны и сменили бинты, но он все еще выглядел напуганным. Крохотное личико покраснело от недавнего плача, а взгляд был устремлен наверх, туда, где на диске парила петротепсия. «А ну иди сюда, негодник!» выкрикивала та, протягивая к нему одну руку, а второй держась за рычаг, чтобы не свалиться с диска опять сбежал мелкое воплощение хаоса ну что с тобой делать не елька кричал малыш уворачиваясь от и прячась под стол не елька петроепсси кружила над малышом подобно коршину над утенком на принятие решения у хельги была пара секунд она рванулась к ребенку но рептилии удалось ухватить его хвостом и вытянуть из под стола Бросив кричащего мальчика в плетеную корзину, подземная жительница, не оборачиваясь, улетела. «Вот жеваный хвост!» Выругалась Хельга, сплюнула на пол, и только тут заметила, что чуть поудали стоит еще одна петротепсия и безучастно наблюдает, как диску носит малыша прочь. «Куда она понесла его?» Хельга схватила ту за плечи и хорошенько тряхнула. Гнев кипящей лавой в груди наконец-то нашел выход. «Говори, гадина!» «Мне неведомо направление», — ответила Петра Тепсия, при этом лицо ее даже не дрогнуло. Хельга поняла, что та находится под заклятием покорности и нападать на нее нет никакого смысла. Ее оставили в плавучем домике присматривать за гостями, и она до тех пор находилась тут, не заметив ни их побега, ни возвращения. «Что вы намереваете с ним делать?» Ослабив хватку, спросила Хельга. «Его сегодня коснется Петрона» и он станет частью Божественного Духа. Ребенок должен быть готов к великой встрече». Хельга едва сдержалась, чтобы не ударить ее, но, взглянув на безучастное лицо, поняла. «В этом нет смысла». Сзади послышался шум. Хельга резко обернулась и увидела, как из своих комнат в гостиную выходят остальные путешественники. Человеческий облик вернулся к ним полностью. Хельга выпустила петротепсию и торопливо ощупала свое лицо. Пальцы прикасались к гладкой коже. Хельга радостно ощупала привычные губы, нос, брови и облегченно выдохнула. «Арсений в опасности!» — сказала она, почувствовав на себе вопросительные взгляды своих спутников. «Эти твари собираются убить его сегодня!» «Что тебе известно?» — взволнованно спросил Талас. «Не так уж и много, но, надеюсь, каждому из вас тоже есть о чем рассказать». Хельга I поделилась тем, что ей удалось выведать из подслушанного разговора подземных жительниц, а другим осталось лишь дополнить ее, поскольку во всех четырех беседках говорили на схожие темы. Им открылась главная тайна Петронии. Несмотря на пожар, уничтоживший монастырь, его обитательницы остались живы. Но супруга древнего правителя не только спалила обитель, которая должна была уберечь ее и ребенка от ужасов войны. Потеряв дитя, несчастная мать прокляла всех монахинь, живших там, и проклятие превратило их в Петратепсии. С тех пор они живут под землей, охраняя артефакты, принося жертвы древнему божеству. Петрона оказалась одной из немногих слуг Архиса, которые не исчезли вместе с ним. Она, как и Элтер, вселилась в тело человека. Но менее удачно. Ее тело не обрело бессмертие, а Петротепси оказалось слишком мало, чтобы молитвами поддерживать его существование. Петрона у приносимых ей жертв не отнимала душу, не пила их кровь. Она забирала орган, пришедший в негодность в ее несовершенном теле. Значит, Минар заманил Арсения в ловушку, чтобы. Да, по словам бывших монашек, он сделал подарок Петроне. Сквозь зубы проговорила Хельга, с ненавистью взглянув на зачарованную Петротепсию. Евсей тоже не сводил с нее глаз, словно опасался, что чары рассеются и околдованная набросится на них. «Но я до сих пор не понимаю, что же случилось с моим братом!» Озадаченно спросил он. «Как им удалось лишить Арсения магического дара?» «Спросите у нее!» — указала на Петротепсию Елиоль. Филискатус сделал нашу надзирательницу покорной. А где же он сам? Только сейчас все заметили отсутствие пантероида, и Хельга обратила этот вопрос к подземной жительнице. «Вашему другу выпала честь первым взглянуть на священную скрылупу Петроны», — произнесла та. «Разве не мне выпала такая честь?» схватила ее за руку рыжая воитийница. «Что вы задумали?» «Всему свое время». «Следующая вы!» Пустые глаза Петротепсии вдруг засияли, а щелочки ее зрачков начали пульсировать. «Вы прикоснетесь к скорлупе и вернетесь в беззаботное детство. Все, что удручает вас сейчас, в миг исчезнет, и вы получите второй шанс прожить свою жизнь, как пожелаете». «Если вы не вырвете у нее печень или сердце!» — возразил Талас и набросил на голову Петротепси свой плащ. «Не смотрите им в глаза. Они умеют подчинять своей воле не хуже, чем наш маг». «Что она со мной сделала?» — вмиг очнулась Хельга. «Я готова была идти с ней куда угодно!» «Происки Архиса, полагаю. Его слуги могут обладать большой силой. Мы в этом уже убедились», — ответил Талас, задумчиво оглаживая бороду. Теперь ясно, как им удалось уговорить Фелискатуса. Он попался в свою же ловушку. «Но где же нам искать брата и мага?» Растерянно проговорил Евсей. Елеоль подошла к Хельге и, не поднимая взгляда, спросила. «Вы уверены, что Минар действительно заманил в ловушку юношу, зная, что здесь его ждет неминуемая смерть? Он заманил сюда не просто юношу, а твоего Арсения! Он знал и хотел, чтобы Петротепси его убили, Как убивают детей, которых ты видела на жабьей ферме. А ты твердишь, что ничего не знаешь о планах Минара. Зачем ему посвящать меня в свои планы? Он как-то обмолвился о каменном озере. И ты молчала? Это только обрывок фразы. Что он сказал? Каменное озеро всего лишь маскировка. Оно скрывает в себе озеро Лиммы. «Озеро лимы подхватил Талас. О нём говорила Женевьева, упоминая что-то о Верховном Божестве. «Не собирается же он выпить озеро, чтобы стать Верховным Божеством?» — усмехнулась Хелька. «Вспомните Архиса», — сухо проговорил Талас. «Какие еще могут быть устремления у такого существа?» «Впрочем, сомневаюсь, что ему необходимо выпить озеро Лиммы». «А такое возможно?» Сомнение взглянул на спутников Евсей. Но их молчаливый ответ был очевиден. «Людям знать о возможностях божества не дано. Наверное, выпить озеро Лимы для Минара — пустяк». «Надеюсь, он лопнет», — процедила сквозь зубы Хельга. «Чтобы нам это увидеть, нужно для начала выбраться отсюда», — заметил Талас. Хельга недоверчиво взглянула на дочь и строго спросила. «Это все, что тебе известно?» Елеоль опустила взгляд. А мать, не дождавшись ответных слов от дочери, Сдернула с Петротепси плащ и, заломив ей руку, швырнула лицом на стол. Подземная жительница начала извиваться, словно ее тело не имело костей. Ты отведешь нас корсению Филискатусу! прокричала ей в ухо Хелька. Боюсь, мне не разорваться, сестра! прошипела Петротепсия. Заклятие спало, и она обрела волю. Рыжая воительница не успела опомниться. Как ее ноги оказались опутанными кольцами хвоста противницы. Борьба становилась неравной. Петротепсия вывернулась и повалила на пол, напавшую на нее женщину. «Вмешайтесь же! кричал Талас, подталкивая Евсея и Елеоль. Щебневый воин находился словно в оцепенении, но, услышав призыв Сантория, тут же бросился помогать Хельге. Его каменные суставы оказались гораздо мощнее змеиного хвоста Петротепсии. Однако Евсений без труда оторвал ее от рыжей и будто тисками прижал к себе. Монахиня пыталась вырваться или хвостом сбить с ног своего пленителя, но Евсей замер, как статуя, и еще сильнее сдавил ее в каменных объятиях. «У этой твари нет костей, так что не бойся их сломать!» Отряхиваясь, приговорила Хельга. «Нам бы как-то добраться до берега, и она покажет дорогу, а иначе из ее хвоста я сделаю себе новые сапоги». Казалось, что из ноздрей рыжей воительницы сейчас вырвется пламя. Она тяжело дышала и яростно сжимала кулаки, желая опустить их в ход при малейшем движении затихшей петротепсии. «Как поднять якорь, чтобы дом приблизился к берегу?» — грозно произнесла Хельга, заглянув в глаза Летуньи, вновь ставшие пустыми. «Подвергайте меня любым пыткам, кое одобряют ваши боги!» — тихо прошипела пленённая. «Я смиренно приму их». Хильга замахнулась, но не смогла ударить ее, ощущая укоризненные взгляды других путешественников. «Не надо никого пытать», — сказал Талас. «Вы не замечаете, что дом не качается на воде. Если бы его удерживал только якорь, все было бы иначе. Ты хочешь сказать, что он стоит на камнях?» Изменилась в лице мать Елиоль. Гнев быстро исчез, и на смену ему пришло беспокойство. Добраться вплавь до берега живым никто из них не сможет. Под тихой гладью водоема живут существа, способные за секунды обглотать их до скелета. Я не стал бы этого утверждать», — ответил Санторий и, прикрыв глаза, опустился в позу для медитации. Путешественники удивленно переглянулись и замерли в ожидании. Талос недолго искал с помощью сил Лори подтверждение своей догадки дом удерживает диск из синего малахита сказал он едва открыв глаза он здесь старец указал на плетенный стол который даже не шелохнулся когда Хельгу уронила на него петротепсию. с помощью кинжалов они быстро вскрыли крышку и отшвырнув ее в сторону обнажили поверхность диска а вот и штурвал обрадовалась рыжая воительница дом очевидно способен летать как не в физале Но пока нам еще рано шокировать местных жителей. Никакого головокружительного полета плавучий домик не совершил. Его временные обитатели воспользовались возможностями диска лишь с единственной целью — добраться до берега. При этом они даже не стали двигать с места само сооружение. «Я кое-что подсмотрела, когда висела на лианах», — с интригующими нотками сказала Хельга, взобравшись на диск. Повинуясь ее приказу, Отшлифованный мифический камень поднялся над разломанным столом и, быстро изменив рисунок, вылетел за пределы помещения. Плавучий домик впервые закачался на легких волнах. Остановив диск над водой, мать Елеоль, уверенно держась на нем, дождалась, когда остальные выйдут на террасу, и продемонстрировала новые возможности летающей колесницы. Она осторожно развела в стороны пятки, и вслед за неуклюжим движением диск начал увеличиваться в размерах. Он стал более плоским и втрое превосходящим привычный диаметр. «Запрыгивайте!» — довольно крикнула Хельга. «Он один разом доставит нас на берег!» Сомнений никто не высказал, а страх отступил, как только все оказались на диске. В тесной компании, держась друг за друга, они быстро преодолели водное препятствие и достигли берега. Едва тень диска наплыла на берег, перед путешественниками предстали вооруженные петротепсии. Их побег заметили, и пришлось действовать по обстоятельствам. «У нас ваша сестра!» — угрожающе крикнула Хельга, указывая кинжалом на монашку, извивающийся в каменных объятиях Евсея. «В ваших интересах расступиться и не пытаться нас остановить! Принесите жертву во благо остальных!» — воскликнула пленница. «Я готова умереть за вас, сестры!» Это излишнее преимущество на их стороне. Спокойно произнес Талас и попросил Евсея отпустить пленницу. Каменный воин повиновался, и монашка метнулась к группе вооруженных петротепсий. Но сестры не встретили ее крепкими сочувственными объятиями. Ты подвела нас, сестра! С холодным укором пригвоздила ее взглядом одна из них. Ты не исполнила волю Петроны! присоединилась вторая, услышав неодобрительное шипение остальных. С несчастным видом пленённая Петра Тепси расстегнула сумочку, прикрепленную к поясу на боку, как у других сестёр. Тот же миг карающее орудие выскочило из укрытия и принялась вонзать острые зубы в тело своей жертвы, покрывая кожу кровавым рисунком. Змея неистово кусала напряженную монахиню, нанося глубокие раны. При этом у молчаливых созерцателей не наблюдалось и тени сочувствия. «Не пора ли бежать от них?» шепнула остальным Хельга. Однако путешественников сдерживал естественный страх перед увиденным. Раньше других его преодолела Елеоль. Есть идея! Ее пальцы начали расти, становясь более тонкими, и вскоре обернулись жемчужными нитями. В одно мгновение, выпустив их как стрелы, Елеоля разом открыла все застежки на сумочках петротепсий. Вырвавшиеся на свободу змеи набросились на своих хозяек, а дочиталась в добавок к ним, бросила карающее оружие плененой Петра Тепсии. «Что вы делаете?» спохватилась несчастно, не обращая внимания на свои раны. «Вы скверняете укус прозрения!» «Так называется ваша экзекуция? Укус прозрения?» С интересом взглянула на нее Хельга. «На что открывают глаза эти мучения? Или боль изгоняет из вас ненужные мысли? К чему вы устраиваете такие пытки для себя?» «Это не пытки и не мучения!» Возмутилась монахиня, не в силах отвести взгляда откорчившихся на песке сестер. «Боль действительно очищает наш разум от ненужных мыслей!» «От ненужных мыслей?» Подхватил Талас. «А о чем должны быть ваши мысли?» «Они же монстры!» Вмешалась Хельга. «О чем они могут думать?» «И еще смеют называть себя сестрами!» «Надеюсь, они не добавляют мысленно к этому слову еще и святые!» «Они давно перестали быть людьми. В них не осталось ничего человеческого». «Вам не дано нас понять», — попыталась возразить Петротепсия. «Вы вторглись в мир, живущий по чуждым вам законам». «Каким бы ни был этот мир, обитающие в нем должны отделять свет от тьмы и зло от добродетели», — сказал Талас, но его слова не вызвали отклика у подземной жительницы. Ее лицо осталось непроницаемым. Мы слушаем голос Петроны. А когда наш слух притупляется, на помощь приходит укус прозрения. Вам не удастся заставить меня усомниться в добродетели моей богини? Талос был намерен продолжить диалог, однако спешащие на подмогу сестрам Петротепси могли сделать его последним в жизни Сантория: Мы поможем тебе по-настоящему прозреть. Решительно заявила Хельга и попросила Евсея вновь заключить свои объятия пленную. Забрав свободные диски извивающихся в муках Петротепсий, путешественники устремились прочь от места жестокой пытки. Преследователи не остановились, заметив своих окровавленных сестер. Никто не отделился от группы с намерением помочь несчастным. Напротив, они ускорились, желая непременно настигнуть чужаков. Они обрушили на беглецов шквал стрел. Но, к счастью, маневренность дисков и высокая скорость помогла Хельги и остальным избежать ранений. Петротепси угрожающе закричали и затрясли копьями, и маленькому отряду людей оставалось только надеяться на удачу и выжимать все, что можно из каменных дисков.